Глава 59. Манипуляция. «Олег! Олег! Эх, как так вышло! Как ты мог?» — отчитывает папа с Его глаза начинают слезиться. Второй рукой отец смахивает со лба выступившие капельки пота и тут же как будто оступается, хотя держится на месте. Руслан настолько рьяно дергает папу на себя, чтобы поддержать и не позволить упасть, что я вздрагиваю, испуганно охаю. Хватило же дебилу ума притащить папу, чтобы всласть и от души подавить на мое чувство вины. Чертов манипулятор. В голове начинает бешено долбить молотками от ненависти и нарастающего психического перенапряжения. Так бы и заехала с размаху бывшему, по скорбной мине, сжимая руки в кулаки. Пальцы чешутся, отвесить ему пару звонких оплеух. Но не при папе, конечно. «Не ожидал, что ты с нами так поступишь, Олег. К жене брата подойдешь. Не по-христиански это совсем, да и не по-человечески», продолжает папа, неожиданно начав делать между фразами неестественно длинные паузы. «Они друг друга выбрали, понимаешь?» Перед самими собой, перед друг другом, перед людьми. Соединили судьбы. У них ребенок растет. Девочка. Знаю, Сергей Дмитриевич. Вежливо прерывает Олег. Не обращает внимания на Руса, точно его и нет. Все знаю. Даша с нами. Карина нашла для нее хороший детский сад. И девочке нравится. Может, хотите с внучкой увидеться? Карина скоро ее в садик поведет. Вместе бы прогулялись, отсюда недалеко. А тебе, брат, спасибо, что привез отца Карины к нам, говорит уже Русу, протягивает ладонь для рукопожатия. Дальше мы сами. Всего доброго. Ты берега попутал, уголовник? Руслан хлестко отмахивается от Олега и повышает голос. От этого звука у меня начинается тахикардия. «Я отсюда уйду только со своей семьей, с женой и дочерью». «Он прав, Олег!» Папа встает на сторону бывшего зятя. «Ты должен уйти. На чужом несчастье счастье не построишь. Они сами без тебя разберутся. Поссорились? Ну, с кем не бывает. Молодые еще, головы горячие. Сразу рвать отношения вместо того, чтобы разобраться, как починить, что исправить, где заплатку поставить в нужном месте». «Я с Русом и дня больше не выдержу, пап!» — срываюсь в голос. «Меня даже сейчас нервно трясет только от того факта, что он рядом стоит. Видеть его больше не могу и не хочу. Шесть лет психологического ада рядом с ним без права самостоятельно сделать глоток свежего воздуха. Я задохнусь в прямом смысле слова, если с ним хотя бы на день останусь». Лицо Руслана покрывается багровыми пятнами. Бывший муж хищно дергает отца за локоть еще ближе к себе. Тот прижался к нему почти всем телом. Того и гляди, Рус бросит в нас с Олегом гранату, а папой прикроется. «Кариночка! Доченька!» Отец окликает меня жалостливым тоном, словно я окончательно и бесповоротно поехала крышей. «Что ты такое говоришь?» «Руслан объяснял, что у тебя были проблемы после тяжелой беременности. Ты долгое время принимала лекарства». «А еще что он говорил?» Ару, как по-настоящему ненормальная. Хватаю Руслана за грудки и со всей силы отшвыриваю в сторону подальше от папы. Но для полноценной атаки моей мощи, разумеется, недостаточно. Бывший только язвительно ухмыляется. «Ну, конечно, как обычно» все-таки вывел меня на эмоции, еще и перед папой. Добился, чего хотел. «Может, Руслан говорил, что пытался подложить меня под другого, чтобы я перестала принимать близко к сердцу его измены, а?» «Рявкаю, как тигрица. Или рассказал, как инсценировал похищение Даши, лишь бы сделать мне больно». «Карина не в себе, сами видите». Рус театрально разводит руками, поворачивается к моему папе и качает головой, как профессиональный психиатр с 30-летним стажем. Каков актеришка! Задушила бы своими руками. С ней Дашенько опасно оставлять, завершает диагноз Рус. Надо, чтобы вы посодействовали, Сергей Дмитриевич. Я теперь ничего не понимаю, Русик. Папа явно теряется, снова смахивает со лба, выступившие капельки пота. Невооруженным глазом заметно, насколько ему неуютно и беспокойно сейчас с нами. Отец хмурится, хватается рукой за сердце и тяжело дышит. «Пойдемте, Сергей Дмитриевич. Поднимемся в квартиру. Что на улице стоять?» Олег протягивает папе руку, чтобы тот смог на нее опереться. Руслан, хрипят злости, лезет на рожон, отшвыривает чужую ладонь от папы, но тут же оказывается пойман в капкан. Олег зажимает руки ему за спиной и шепчет, но достаточно громко, чтобы расслышали мы все. «Мы хорошо стоим. На камерах у подъезда будет виден каждый твой шаг, Руслан, и в сторону бывшей жены, и в сторону ее отца. При желании адвокаты легко смогут вывернуть запись с камер так, чтобы лишить тебя прав встречаться с дочерью». «А я что?» Русскок как издевается, только посмеивается. «Это жена на меня нападает. Все на твоих камерах есть. Вы свидетели». «Мам!» Слышим мы тоненький девичий голосок и моментально поднимаем головы. Из окна нам машет тоненькая ручка Даши. «Мама, мы разве в садик сегодня не идем?» кричит дочка. «Кто это с тобой?» «Дедушка к нам приехал». Срочно машу ребенку в ответ. «Отойди, пожалуйста, от окна, золоце. Мы сейчас к тебе подойдем». «Дашенька, здравствуй!» орет Руслан не своим голосом. «Папа тоже здесь!» Но дочка на его бурное приветствие должной радостью не реагирует. Ее тоненькая рука шустро прячется обратно, точно удирает от неприятного общения.